51. До города они добрались ближе к полудню. В туристическом центре на сей раз было полным-полно народу, но нашим путешественникам удалось пробиться в справочную библиотеку, где их проинструктировали, как пользоваться местной моделью информационного компьютера. Самым внимательным образом они изучили всю информацию о музеях и университетах, обращая особое внимание на археологию, антропологию, историю, и данные о деятелях в этих областях науки. «Ах!» — тихо воскликнул Пилорет. «Ах!» — сердито переспросил Тревайс. «И по какому поводу «ах»?» «Вот эта фамилия. Квинтесец. Кажется, она мне знакома». «Ты что, знаешь этого человека?» «Нет, лично нет, но вроде бы читал его работы. Когда вернемся на корабль, я загляну в каталог». «Рановато пока возвращаться, Джан. Раз эта фамилия тебе что-то говорит, с него и начнем. Если он сам не сумеет помочь, может, кому-то еще направит?» Трываясь встал. «Значит, отправляемся в Сейшельский университет. А поскольку сейчас время ленча, давай и мы где-нибудь по пути перекусим». Во второй половине дня ближе к вечеру они наконец добрались до университета, Пройдя по длинному лабиринту коридоров, отыскали приемную, где и сидели теперь в ожидании молодой дамы, которая могла, а может и не могла, отвести их к Винтессетцо. «Интересно», — вздохнул Пелорот, — «долго ли нам еще ждать? Учебный день, наверное, уже заканчивается». Как будто, услыхав его, их недавняя знакомая впорхнула в приемную. Туфельки ее слепили глаза сочетанием ярко-красного и фиолетового цветов, Каблучки при ходьбе издавали высокие звонкие нотки. Высота тона зависела от скорости и легкости походки. Пилород поежился. «Видимо, каждый мир не только по-своему пахнет, — подумал он, — но и какими-то собственными экзотическими средствами воздействует на чувства. Интересно, — подумал он, — так ли легко будет свыкнуться с чудовищной какофонии, издаваемой каблучками этой дамочки, как с местными ароматами?» «Не могли бы вы назвать ваше имя полностью, профессор?» Любезно улыбаясь, спросила женщина. «Джен Пилорот, мисс. С какой вы планеты?» Тривайс предостерегающе поднял руку, напоминая Пилороту об уговоре. Но Пилорот ни то не заметил его жеста, ни то про уговор позабыл и ответил. С терминуса, мисс». Женщина довольно улыбнулась. «Дело в том, что когда я сообщила профессору Квинтесетцу о том, что его желает видеть профессор Пилорот, «Он сказал, что примет вас, если вы Джен с Терминуса и никто другой». Пилорет часто заморгал. Вы, «Вы хотите сказать, что он слыхал обо мне?» «Мне так показалось», — пожала плечами женщина. Губы Пилорета разъехались в удивленные улыбке. Он повернулся к Тревайзу. «Он слыхал обо мне. Честно говоря, это даже как-то удивительно. Я ведь написал не так много и не думал, чтобы кто-нибудь... Там ничего такого не было, — закончил он» недоуменно покачав головой. «Ладно, ладно», — поторопил его Тревайс. «Хватит себя недооценивать. Пошли», — он повернулся к женщине. «Как добираться до профессора, мисс? На каком-нибудь транспорте?» «Нет, можно пешком. Его кабинет в этом комплексе зданий, и я с радостью провожу вас». «Вы оба с терминуса?» — спросила она, не дожидаясь ответа, вышла из приемной. Зашагав следом за ней, Тревайс ответил. «Да, оба. А какая разница?» «О, нет, никакой, что вы! Просто у нас в Сейшеле есть такие люди, которые недолюбливают Академию. Но здесь, в университете, мы гораздо более космополитичны. Живи сам и давай жить другим, я так всегда говорю. Это я к тому, что в Академии тоже не звери живут, понимаете?» «Понимаю. И у нас бывает, услышишь, что в Сейшельце тоже люди как-никак. Вот и правильно так и быть должно. А Терминус я никогда не видала. Большой город, наверное?» «Да, нет, небольшой», — небрежно отозвался, отрываясь, — «поменьше Сейшел-Сити будет». «Вы меня обманываете», — покачала головой женщина. «Это же столица Федерации Академии, так? То есть другого терминуса нет или есть?» «Нет, насколько мне известно, терминус у нас только один, и мы именно оттуда, из столицы Федерации Академии». «Ну тогда это же должен быть громадный город», — «А вы такой далекий путь проделали только для того, чтобы повидать профессора?» «А знаете, мы тут им очень гордимся, он главный корифей в галактике». «Правда?» — спросил Тревайз. «И в какой же области?» Женщина широко раскрыла глаза и узумленно глянула на Трывайза. «Нет, вы точно шутник!» «Да он знает о древней истории больше, чем, чем я о своих родственниках!» И она пошла вперед, попискивая музыкальными каблучками. Ревайс воспользовался тем, что его уже дважды назвали шутником и погрозили пальчиком. Этого нельзя было упускать. «Ваш профессор, наверное, и о Земле все-все знает?» — невинно поинтересовался он. «О Земле?» — удивленно переспросила она, остановившись около двери кабинета и ошарашенно уставясь на него. «Ну, вы знаете, конечно, о том мире, откуда пошел род человеческий. А, так вы про это, про самую первую планету». «Понятно. Я думаю, про нее он тоже знает. Ведь эта планета как-никак в Сейшельском секторе находится. Уж это-то всякому известно. Вот кабинет профессора, сейчас я позвоню». «Погодите минуточку», — попросил Тревайс. «Что вы знаете о Земле, милая дама?» «На самом деле, что-то я не слыхала, чтобы ее Землей называли, пожалуй, плечами, женщина. Наверное, так ее у вас в Академии называют. А у нас тут ее зовут Геей». Тревайс бросил быстрый взгляд на Пилорота. «О, и где она находится?» «Нигде!» — женщина перешла на заговорщический шепоток. «Она в гиперпространстве. Я, когда маленькая была, мне бабушка рассказывала, что когда-то вроде бы гея в обычном пространстве была, но потом так сильно погрязла. В грехах и глупости человеческой пробормотал Пилорот» что, не находя себе места от стыда, покинула обычное пространство, не желая иметь ничего общего со своими обитателями, а они рассеялись по всей галактике. А, так вы знаете эту историю? А моя подружка говорит, будто это суеверие и предрассудок. Вот уж я ей расскажу. Так и скажу, вот даже профессора из Академии, сияющие буквы в рамке на двери, гласили «Сотейн квинтесец абд». Имя профессора изображали трудно читаемые сейшельские буквы, а чуть ниже, в привычных очертаниях галактического стандарта, значилось «Факультет древней истории». Женщина коснулась пальцем гладкого металлического кружка на двери. Звука звонка не послышалось, но дымчатое стекло таблички стало молочно-белым, и мягкий низкий голос произнес «Назовите себя, пожалуйста». «Джен Пилорет с терминуса», — ответил Пилорет и поспешно добавил, «И Голланд Трывайс, оттуда же. Дверь распахнулась».